Приложение опустыниванием охваченной земли Ростовской области до 50% территории Сальских степей, Алтайского края, треть Кулундинских степей и других 13 субъектов Российской Федерации. Незакрепленные пески занимают 6,5 миллионов гектаров В целом наиболее велика их доля до 10% общей площади на Прикаспийской низменности. Общая площадь почв России, подверженных опустыниванию или потенциально опасных в этом отношении, достигает 50 миллионов гектаров. По агрохимическим показателям пахотные земли России в среднем низкопродуктивны, особенно в нечерноземье В пахотном слое недостает значительного количества питательных элементов для сельскохозяйственных культур азота, фосфора, калия, кальция, магния, микроэлементов, особенно кобальта, молибдена и цинка. Кислые почвы составляют свыше трети пашин, а с низким содержанием подвижного фосфора и калия – 30 и 10 процентов соответственно. Свыше 43% пашни характеризуются низким содержанием гумуса, в том числе критическим – 15%. В нечернозёмной зоне доля последних возрастает до 45%. свыше 75% малогумусных почв в Пашне, Калужской, Смоленской, Астраханской, Волгоградской областей, республик Калмыкии, Адыгеи, Бурятии, Туве. Эксперты считают, что в среднем В связи с нерегулярным и недостаточным применением органических удобрений, нарушением систем земледелия, истощение почвы России по содержанию гумуса достигло предельно минимального уровня. В нечерноземной зоне от 1,3 до полутора процентов в пахотном слое. В центрально-черноземных областях От 3,5 до 5 процентов. Ежегодные потери гумуса на пашне оцениваются в 0,6-0,7 тонна га до 1,0 тонны га на чернозёмах. А в целом по стране примерно 80 миллионов тонн. Доказано, что существует практически линейная связь между запасами гумуса в основных типах почв и урожайностью важнейших сельскохозяйственных культур. При увеличении запаса гумуса на одну тонну га средняя многолетняя продуктивность зерновых на черноземах увеличивается в среднем на 0,10-0,15 центнер га. Для ряда культур, возделываемых в различных почвенно-климатических условиях, эта величина достигает 0,3 центнера зерновых единиц. При уменьшении мощности гумусовых горизонтов черноземов на 1 сантиметр под влиянием естественных и антропогенных факторов, в частности эрозии, урожайность зерновых снижается. На один центнер. На протяжении многих лет земельные ресурсы России эксплуатировались экстенсивными способами. Вынос питательных элементов с урожаем зачастую превышал их поступление в почву. Ученые-аграрники предупреждают, что экстенсивное использование плодородия почв приведет к необратимому развитию негативных процессов. Подтверждением этого являются динамика волового сбора зерновых. Ежегодная доза навоза для поддержания бездефицитного баланса гумуса должна составлять от 7 до 15 тонн га. Для этого необходимо вносить в почву ежегодно не менее 1 миллиарда тонн органических удобрений. Сейчас в России применяется около 100-120 миллионов тонн или практически в 10 раз меньше потребностей. Что происходит сейчас с воспроизводством земельных ресурсов? Централизованное финансирование работ по оккультуриванию земель полностью прекращено. объемы их катастрофически сокращаются. финансирование осуществляется за счет местного бюджета, а с 1993 года от платы налога за землю и 30 за счет землепользователя. В результате с 1994 года по настоящее время все работы по внесению торфоновозных компостов в нечерноземной зоне а также известкование кислых почв, поставка известковых материалов и фосфоритной муки, фосфоритование практически полностью приостановлено на большей территории России из-за отсутствия средств в местных администрациях для проведения агрохимических работ. Остаются нереализованными практически все комплексные федеральные программы повышения плодородия почв и развития агропроизводства Прода и правительства России». Учитывая высшее сказанное, можно говорить о прогрессирующей деградации почвенного покрова России, что составляет угрозу экологической, продовольственной и национальной безопасности страны. Конец книги. Звукорежиссер Игорь Парин читал Юрий Заборовский.